Таким искренним и здоровым патриотизмом, проникнутый все те места почт и духов, где Крылов говорит о дарованиях и способностях родного народа, с понятной симпатией и гордостью пишет Крылов об искусном полководце, в котором сразу угадывается Суворов. В другом месте Крылов, несмотря на своё отвращение к войнам, не вызванным Необходимостью народной самозащиты с явным удовлетворением и радостью констатирует, что турки повсюду бывают поражены своими храбрыми неприятелями русскими, имени которых они страшатся и как на море, и так и на земле, недолго выдерживают с ними сражения, но всегда вынуждены бывают или от них бежать без памяти или положа оружие отдаваться на их волю. Таким образом, несмотря на резка тридцатиное отношение и пессимистическую оценку современного ему дворянского общества Крылов, опираясь на свою веру в силу талантливых народных низов, питает горячую любовь к родному народу и его культуре, является глубоким искренним патриотом, болеющим за униженное иногда, чаще всего, бесправное положение выдающихся представителей народа, как Ломоносов, Дмитриевский, Скородумов и так далее. При этом он высоко ценит не только моральную и интеллектуальную, но и военную одарённость своих одноземцев. Этот бодрый и умный патриотизм является своего рода светлым лучом в том тёмном царстве русской жизни, которое так смело и решительно едко бичует крылов. Возвращаясь к вопросу в отношении почты духов к положению закрепощённого крестьянства, следует сказать, что изображая в разных ракурсах и планах подневольность, угнетение крепостных крылов не даёт ответа на вопрос о том, какой выход может быть здесь предложен. Возможно, что неожиданное и преждевременное прекращение почты духов при остановившейся на восьмой книжке вместо обещанных 12 не дало возможности Крылову ответить на этот неизбежный вопрос. Во всяком случае, несмотря на общую свою пессимистическую оценку современного ему общества и социального уклада Крылов всё же находит некоторый просвет в окружающем его мраке. Он верит, что и другие просветители XVIII века в могущество искреннего и сильного слова. Друзьями человечества представляются ему мисантропы, суровые и задумчивые мудрецы, которые ненавидят только пороки, сожалеют о порочных и... И у Прикалья ди заражённых оными поставляют главнейший своим предметом их исправление. Но исправление пороков людей Мизантроп осуществляет не проповедью отвлечённых теоретической морали, а с помощью езвительной сатиры, считая, что врождённое людям самолюбие управляет с самого почти младенчества всеми их деяниями, и что нельзя искать лучшего средства к исправлению их прегрешений, как Изобразя гнусность тех пороков, которыми они обощены, обращать их в насмешку и через то уизвлять сродное каждому человеку числавие. Крылов полагает, что никто не может исполнить сие с лучшим успехом, как мизантроп, и следовательно заключает он: нет человека, который столько бы полезен был обществу, как он. Таким образом, Крылов приводит к приходит к признанию исключительного значения сатиры и сатириков в современной ему жизни. Месантроп это он сам Крылов, гордящийся тем, что принадлежит к людям, кое не беспокоясь ни мало о том, что будут от, об них говорить, не опасаясь злобы и ненависти своих сограждан, с презрением и смело осуждает всё то, что видит в них худого. А как же осуществлял Крылов свою мезантропическую сатиру в Почте духов? Поскольку э по самому замыслу издания в нём принимали участие в качестве корреспондентов молекуль мулька разных стихийные духи, постольку исключена была возможность в соответствии с эстетическими воззрениями автора, о которых ниже, пользоваться одним стилем, одним речевым приёмом. Так в одних случаях Кроуф прибегает к гротеску, шаржу. Этим приёмом начинается первое письмо почты духов, в котором сообщается о возвращении в ад супруги Плутона, богини Прозерпины, гостившей полгода у своей матери на земле. Багиня входит в модном французском платье, в шляпе э, с перьями и в прекрасных башмач- башмачках на высоких тоненьких в три вершка каблучках. Она говорит языком щеголих XVIII века, настаивает на том, чтобы Плутон выбрил себе бороду, нарядился во французский кафтан и так далее. Если здесь Крылов следует традициям героико-комической поэмы, и только в еще большей мере, нежели авторы пародии и травестий, способствуют распаду классицизма, то в других случаях он применяет гротескную манеру, борясь с теми литературными проявлениями дворянской эстетики, которые представлялись ему фальшью, неискренностью, особой формой испорченности современного общества. В этом отношении интересны страницы почты духов, посвященные высмеиванию модного тогда Державина. Пародист Крылов цепко ухватился за две сутки, Противоречивой тенденции в поэзии Державина, тему тленности и превосходящести, приходящести земного и тему эпикурейского наслаждения благами земными, преимущественно вкусными яствами и питиями на смерть князя Мещерского, к соседу и другие. Сатирическому к освещению поэзии и отчасти биографии Державина это в упо периода посвящено письмо почты духов, э в котором Сильф Святовит сообщает молекульмулькову о встрече в публичном саду с двумя людьми, скромно прогуливающимися в отдалённой аллее и производявшими, производившими впечатление людей серьёзных и умных. Святовит невидимкой, а подслушивает э разговор этих людей, которых по его словам, А многие почитали философами. Они сетуют на горести, наполняющие человеческую жизнь, в промежуток между вздохами о том, сколь мало важна человеческая жизнь, уславливаются пойти обедать направление и направляются в трактир. Вошёл в трактир оба они, непрестанно тверди랴х блаже мой, сколь мало важна человеческая жизнь. Что у тебя есть к обеду, спрашивали они у трактирщика часть э, самый жирный телятина, ответил он им. Спаржа, котлеты, сосиски, соус с голубями, сладкий пирог и ещё, если будет что угодно очень хорошо говорит два философа. Приготовь ещё нам хорошей рыбы и дай побольше устриц. Ах, боже мой, повторяли они, как жалкие люди, вся жизнь их преисполнена величайшими бедствиями. Пойдём, сядем за стол. Хозяин, дай нам две бутылки хорошего шампанского и бургондского вина подлинно маловажна человеческая жизнь. После сего сели они оба за стол и начали есть, с добрым аппетитом, продолжая непрестанно оплакивать человеческую судьбину и почёту спрашивать друг друга: "Не хочешь ли выпить вина, любезный товарищ?" "С великою охотою, любезный друг!" «Ваше здоровье, ваше здоровье, знаешь ли ты, что я вчерась умер, было от желудка, а я третьего дня в кофейном доме пил очень много ликеру, и оттого во всю ночь был в превеликом жару. Ах, как мало важна человеческая жизнь». Вообще, страницы почты духов, посвященные вопросам литературы, в особенности театра, отличаются остроумием и веселостью. Чувствуется, что здесь Крылов особенно в своей сфере, что именно здесь он как-то особенно еду. Оригинален и свободен Особенно остерный язык, даже колок Попутно тут же Крылов высказывает свои теоретические взгляды на задачи и цели искусства, обрушиваясь на трагедию книжнина Раслав и на комическую оперу Две невесты. Крылов вскрывает ходульность, неестественность и неправдоподобие сюжета этих пьес, неумение строить и показывать характер, отсутствие идейности даже простой идеи в них. Обнаруживает Крылов пустоту и ничтожность названных пьес, пересказывая с комментариями их содержание, не всегда при жеисточного, в, в соответствии с оригиналом, но почти всегда весело, забавно зло. Рослав книжнина представлен в качестве трагедии, э, якобы веденной гномом Буристоном на посещённом им острове. Трагедия пишет он молекульмульку. Была сочинена по вкусу островтиан в восьми действиях, двенадцатистопными стихами. Главный герой сей трагедии был некоторыя Астровской Дон Кихот, он был вдруг философ, гордец и плакса. Актёр по смыслу услов очень изядно поддерживы свой характер. Он храбрился в тюрьме, читал на театре рассуждения тогда, когда не надо бы ему было что-нибудь делать, будучи простолюдином, гордился перед своим государем и плакал перед своей любовницей, как дитя от лозы, когда она делала ему ласку и чтобы Иму чаще Хлопали, он, обращаясь к зрителям почти при всяком стихе твердил им, что он их одноземец. А старицы иногда краснелись, что такой чудак родился между ними. Однако шнередко хлопали ему, чтобы не заснуть от праздности. Другая, то есть его любовница, была царской дочь. Она была несколько его полмнее, но столько хвалила своего любовника, как будто бы желала выйти за него без приданного, хотя и не видно было, подлинно ли имела она это намерение, будучи богатея своего жениха. Третье лицо изобразить хотела какого-то злодея. Писатель, характер его заключил в словах, а не в действии. Он ничего не делал, но иногда кричал, что он всех режет и передавит. А между тем, когда он спал в театре, то самого его удавили в седьмом действии, а восьмое доигрывается уже без него. Наконец, четвёртый, как говорят, был прекрасный характер, на нём основывалась вся трагедия. Сказывается, что это был предобрадительный человек, им оканчал зрелище. Но жаль только того, что автор не выводил его на театр, может быть добродетельный характер был для него слишком труден. В приведенном изложении Крылова содержание Рослава обращает на себя внимание интересная реплика сатирика по поводу третьего лица трагедии, в котором драматург намерен был изобразить злодея. «Писатель, — говорит Крылов устами гнома Бурестона, — характер его... Злодея заключил в словах, а не в действии. Иными словами, Крылов стоял на позиции, приближающейся, несмотря на связанность с практикой классицизма к нашему пониманию художественной правды, когда характер выражается не внешними слова, а внутренними действиями средствами. Содержание комической оперы «Две невесты Крылов» передает не в последовательности характеристик персонажей, как при изложении Рослава, а по актам. Сатирик умело подразумевает, и ловко обнаруживает нелепости и неслаженность этой действительно бестолковой пьесы. Остановившись над завершающим оперу решение отца обеих невест выдать одну из дочерей за добивающегося её руки молодого человека, Крылов продолжает. Сия пара столь была тому обрадована, что целомудренная невеста кричит во всё горло, что когда она наживёт себе со своим мужем пару детей, подобно девушкино желанию, то приготовит им гудок и балалайку, или что-нибудь такое, во что я уже не вслушался. Сие желание так понравилось старику и другой его дочери с полуитальянцем, женихом, что и они тоже закричали, а напоследок, сколько ни было тут, на сцене крестьян и крестьянок всякой из них захотел попарить детей и погудку с балалайкой и тем окончили оперу оставшись при таком прекрасном желании которого никакая честная и скромная девушка не может не краснеясь произнесть ниже перед своим любовником а не только перед шестью десятью человеками народу после чего продолжает Крылов закрыли занавес и это было самое лучшее место из всей оперы передача содержания двух невест нужна Крылову для того, чтобы поставить ряд вопросов, как применить на данный комической опере так и общего порядка. Он задаёт себе прежде всего вопрос, есть ли какое-либо содержание в этой опере, явно отличая содержание пьесы от её сюжета. Его интересует далее, какая цель преследовалась э Essa пьеса с автором, не знающий театральных правил, что такое? Он хотел смеять ибо пороки у него торжествуют. Крылов указывает, что тут нет ни характеров, ни завязки, ни развязки, ни правильных действий, ни умного, ни смешного, и это всё, кажется, прибавляет сатирик не лишнее в шутливой опере. Добавляя в дальнейшем общую оценку этой пьесы, Кров высказывает при этом свои принципиальные суждения о театре. Театр, говорит он, есть училище нравов, зеркало страстей, суд заблуждений и игра разума. Он учит глупых. Актёр полезен тем, что изображает на театре пороки, он может поправить те части злоупотребления, до которых не достигают закон и которые более вреда и разорения приносят государству, нежели самые хищные откупщики. Суды Крылов называет фабриками правосудия, лавками фемисы. Об одной барыне он говорит, что она может служить примером добродетели, она вечно или перебирает свои четки на молитве или бьет ими своих девок, а до остальное время проводит э, в набожных разговорах наедине со своим учителем богословия. Известная же нам не отказ, а сообщает о своей матери, что это, конечно, не от того, что не знала к тому способов, но или ленится, или не имеет времени, э, протверживая очень часто сама весёлые зады любовные азбуки. В другом месте излагая содержание трагедии Княжнина Владисан Крылов, а э, пронизывает э, э, э, иронизирует над некоторыми авторами, которые нередко ошибочно ставят э, конец страницы 30 позже, нежели ему быть надо в о при характеристике комической оперы Две невесты, исходя из тезиса, что театр не только училище нравов, но и игра разума, пишут, что же касается до игры разума, то не в противность дешней учёности, автору кажется, нечем было поиграть.